Графиня была, по мнению пушкинистов, предметом сильной и глубокой страсти поэта, соперником которого оказался его же приятель Александр Раевский, старший сын генерала и родственник графини. Ими, конечно, перечень воздыхателей Елизаветы Ксаверьевны не ограничивался. Один из служивших при Воронцове офицеров вообще утверждал, что из пяти детей Воронцовых только первая – Рано умершая дочка была от законного мужа. Графиня терпеть не могла Каролину Сабаньскую, а одесская публика потешалась войной салонов этих двух дам. Но в доме Воронцовых Сабаньскую принимали ради поддержания служебных отношений начальника военных поселений и генерал-губернатора. В 1825 году Каролине было 30 лет. Что тогда считалось уже утраченной молодостью, но совершенно не мешало ей покорять, завлекать, сводить с ума относительно ее романа Со служащим Привитте чиновником-башняком, история умалчивает. Александр Карлович Башняк помещик Костромской губернии, был на несколько лет старше большинства декабристов, он родился в 1787 году. Сергей Волконский и Михаил Орлов оба были на год младше, а они из числа самых взрослых членов тайных обществ. Еще в младенчестве его было записали в гвардию, как тогда водилось, но вышел указ Павла I, требовавший всем офицерам явиться на действительную службу именно ради исключения таких малолетних мнимослужащих. В 1799 году В тот год родился Пушкин, Башняк был зачислен юнкером в коллегию иностранных дел и определен в Московский архив. Тогда это был крупнейший государственный архив, хранивший документы русской истории, став одним из архивных юношей. Тогда же он поступил учиться в Московский университетский пансион. Это был род университетского колледжа для юношей благородного происхождения потому что сам университет обучал в основном разночинцев и дворяне его не жаловали. Товарищем и приятелем Башняка по пансиону был поэт Василий Андреевич Жуковский. Со временем из архива Башняк перешел в департамент внутренних дел. Позже вовсе уволился и поселился в Костромском имении. В 1812 году служил в ополчении. Написал и издал под чужим именем норовоучительный роман. Но преимущественно Александр Башняк увлекался ботаникой и приобрел на этом поприще некоторую известность. Издал двухтомное описание своих ботанических путешествий по западным и южным губерниям. В его честь названо растение «Башнякия». Цветные рисунки для его книги делали специально им обученные крепостные – Собранные башняком гербарии, коллекция насекомых и библиотека после его смерти были переданы в Московское общество испытателей природы, существующее поныне. Брат его, Константин, служил в кавалерии, и как раз в его эскадрон, под видом корнета Александрова, поступила знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. Сын Константина Карловича стал моряком. Участвовал в Амурской экспедиции адмирала Невельского, исследовал низовья Амура, берега Сахалина и открыл бухту, где теперь стоит город Советская Гавань. В 1820 году Александр Карлович унаследовал имение в Херсонской губернии близ Елизаветграда и перебрался туда. Там он познакомился с графом Виттом и поступил к нему на службу именно в качестве секретного агента. Вид позднее, во время следствия над декабристами, объяснял, что имел от императора Александра I специальное поручение вести наблюдение за несколькими губерниями Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической. А особенно за городами Киевом и Одессой. Причем его величество – изволил поручить мне употреблять агентов, которые никому не были бы известны, кроме меня. Обо всем же, относящемся до сей части, никому, как самому императорскому величеству, доносить было не позволено. Замечу, что, поскольку на момент, когда Вит писал это объяснение, Александр I уже умер, подтвердить точность его слов было некому. Таким агентом и сделался Башняк. По свидетельству Сергея Григорьевича Волконского, он был человеком умным и ловким и позаботился создать себе репутацию передового лица по политическим мнениям. В разговорах с графом Виттом, с глазу на глаз, Башняк был другим. «Одинакие чувства, одинакие мнения час от часу нас сближали», объяснял потом Башняк, Следственному комитету. Нередко разговоры наши клонились к изысканию причин глухого ропота и неудовольствия, которых отголосок гремел как в малых, так и в больших обществах. Постепенно соглашались мы, что сей ропот, сие неудовольствия должны быть возбуждаемы, усиливаемы и не без цели какими-нибудь злонамеренными людьми. Наконец, Вид признался новоявленному почти что другу, что имеет поручение тайно надзирать за югом империи, что ему известно семейство Давыдовых как скопище врагов правительства и одного только башняка находит он способным рассеять мрак, которым окружают себя злодеи, и что именем правительства требует от меня безусловного повиновения. О своей реакции Башняк сообщил следствию не без кокетства. «Пораженный сим при поручении, которого важности не мог я не постигнуть, я должен был необходимо обратить внимание на способности мои и рассмотреть беспристрастно, соответствуют ли он и столь затруднительному предприятию. В кругу родных, друзей и соседей я не мог приобрести навыка в лицемерии, хитростях и пронырствах».